об авторе. Английский писатель Эрскин Чейлдерс человек удивительной и трагической судьбы. Хитросплетение ее занимает многие поколения исследователей, выпустивших в свет более десятка полновесных работ, касающихся биографии автора «Загадки песков». Видный и успешный представитель английского общества – патриот Великобритании, Чайлдерс решил посвятить свою жизнь борьбе за независимость Ирландии от Англии. Уинстон Черчилль в одной из речей назвал его «большим патриотом и государственным деятелем», но затем выразился так «никто не причинил простому народу Ирландии столько вреда, как это странное существо» движимая смертельной и злобной ненавистью по отношению к породившей его стране. Английский писатель Джон Бьюкен написал на смерть Чейлдерса иную эпитафию. «Ни одна революция не порождала души благороднее и чище». Где же кроется правда? До подлинного ответа нет и по сей день. Роберт Эрскин Чайлдерс, 1870-1922 года, был сыном известного английского ученого-востоковеда Роберта Цезаря Чайлдерса и ирландки Анны Бартон. Он родился 25 июня 1870 года в Лондоне. Рано, лишившись родителей, воспитывался в Ирландии у дяди и тети со стороны матери. Получил блестящее образование, закончив Тринити колледж в Кембридже. С молодых лет Эрскин Чайлдерс увлекался хождением под парусом, чему не помешало даже поступление на государственную службу С 1895 по 1910 год он исполнял должность клерка в палате общин английского парламента. В 1897 году Эрскин вместе с братом Генри предпринимает плавание на маленькой яхте к фризским островам, расположенным на германском побережье Северного моря. Опыт этого путешествия сильно пригодится ему впоследствии при написании «Загадки песков». Деятельный по натуре, а также обуреваемый сильным патриотическим чувством, Чайлдерс отправился в 1900 году Добровольцем на Англобургскую войну, в результате чего на свет появился его первый литературный опыт Мемуары В рядах волонтеров. Книга была встречена тепло, что подвигла автора к написанию полноценного романа. Вышедшая из печати в 1903 году Загадка песков сразу стала бестселлером сделав писателя знаменитым, но Чайлдерс не стал развивать успех на литературном поприще. Его влекла политика. В 1904 году, во время поездки в Америку, он повстречался с Мэри Олден Остгуд, ставшей вскоре его женой. В супруге он нашел не только подругу в жизни, но и единомышленника, разделявшего крепнущую в нем идею борьбы за право народа Ирландии на самоопределение. В 1910 году Чайлдерс оставляет службу в парламенте и активно включается в движение ирландских патриотов. Отчаянный авантюрист не останавливался ни перед чем. Так он на своей яхте перевозил контрабандой в Ирландию из Германии партию закупленных там винтовок. Но начавшаяся в 1914 году Первая мировая война изменила все. Эрц Кенчайльда снова добровольцем поступает на военную службу и получает по рекомендации Черчилля ответственную должность в разведывательном отделе английского военно-морского флота. Его вклад в победу над Германией был оценен одной из главных наград Британии крестом за выдающиеся заслуги. Но когда... После окончания Первой мировой войны надежды на скорое освобождение Ирландии не оправдались, Чайлдерс с семьей окончательно перебрался в Ирландию и с новой силой включился в борьбу. Она увенчалась успехом, но твердые и бескомпромиссные убеждения Чайлдерса дорого обошлись ему. Молодое правительство, охваченное гражданской войной Ирландской республики, опасалось Шейлдерса, критиковавшего его по многим пунктам. Обвинив писателя в незаконном ношении оружия, власти стремительно вынесли ему смертный приговор, который был приведен в исполнение 24 ноября 1922 года. Этот мужественный человек не дрогнул даже перед лицом смерти. Он пожал руку каждому из расстрельной команды и обратился к ним советом. Подойдите на пару шагов поближе, ребята. Так будет проще. Эрскина Челдерса чтут в Ирландии как национального героя. В 1973 году его сын, Эрскин Гамильтон Чайльдерс был избран президентом Ирландской республики. И уже более ста лет книги Эрскина Чайльдерса переиздаются на многих языках, ими зачитываются миллионы читателей по всему миру. Александр Яковлев.